По этой трещине в разных местах излились на поверхность огненно-жидкие андезитовые расплавы. Затвердевшие теперь лавы чернели на белых снежных просторах. Вихри белого пара вырывались и кружились над некоторыми из семи жерл трещины, откуда выползли на поверхность широкие, короткие потоки расплавленной лавы. Темные драконы, над беспорядочными нагромождениями спин которых Мы пролетали на высоте нескольких метров. Приземлившись на равнине, мы решили попытаться проехать до активной части вулкана наземными путями, чтобы собрать образцы лавы и газов. Перерезанные дороги не давали возможности подъехать на машине к подножию вулкана, поэтому последние 40 километров до него мы проделали верхом на лошадях. По жидкой грязи который ноги наших животных увязали почти наполовину, мы пересекли небольшой приток реки Голь-Голь, железобетонный мост, через который упал в долину. Затем наша маленькая кавалькада, состоявшая из шести всадников, перешла на асфальтовую дорогу, которая до катастрофы вела вверх по граничному перевалу Ант, а потом спускалась вниз в Аргентину. То здесь, то там... Дорогу преграждали осыпи грунта или обвалившиеся обломки скал. Но всего за несколько дней ее можно было бы расчистить и сделать доступной для автотранспорта. Мы уже начали удивляться, почему до сих пор еще не приступили к таким работам, когда объяснение предстало перед нашими глазами. Дорога больше не существовала. Ее не преграждал еще большой обвал. Нет, она просто исчезла. Исчезла вместе со своим основанием, вместе с грунтом, по которому была проложена. На ее месте был крутой склон, оголенный, словно отполированной скалы. Подняв головы, мы увидели, что склон этот, как красный рубец, прорезающий темную зелень лесов, тянулся вверх к высоко вздымающимся над долиной гребнем гор. С другой стороны, круто падая вниз, Он погружался в хаос камней, грунта, поваленных деревьев, огромное скопление обломков гигантского обвала. Река, пробившая себе русло в скалистой теснине, оказалась полностью запруженной обвалом высотой 15 метров. Воды реки поднялись за этой запрудой, но вскоре Голь-Голь пробила себе новый проход сквозь массы пород и теперь стремительно низвергалась в долину оглушительно грохочущим водопадом. Мы уже видели несколько обвалов в районе Пуэрта- монте и Вальдивии, но все они не шли ни в какое сравнение с этим гигантским обвалом. Силой своих, стремительно летевших вниз, десятков тысяч тонн, срезавшим целый склон горы. Это был первый, но отнюдь не последний и не самый большой из сотен обвалов такого рода, которые нам еще предстояло увидеть. Идти по этому берегу реки можно было только пешком, да и то лишь обладая уверенной поступью горца. Наши проводники знали брод в нижнем течении реки, и, вернувшись назад, мы подъехали к этому месту. Здесь река Голь-Голь, уже успокоившаяся, шириной до 100 метров, катила свои воды между лесистыми берегами. От непрерывных дождей вода в реке настолько поднялась, что ни о каком переходе вброд не могло быть и речи. Людям можно было переплыть реку на лодке, принадлежавшей индейцам, поля и дощатые домишко которых находились поблизости Но лошадям... Надо было переправляться через реку в Плавь. Мы долго колебались, горячо обсуждая с нашими арьера-ковбоями, вопрос, не вызовет ли это холодное купание воспаления легких у животных. Но все наши опасения ковбои встречали лишь насмешливыми улыбками. Сами лошади не проявляли никакого энтузиазма к переправе, и заставить их войти одну за другой в воду, Оказалось весьма нелегким делом. Один из проводников тянул упиравшуюся лошадь за поводье, другие изо всех сил хлопали ее по крупу, а мы испускали дикие крики с целью устрашить животное. Когда же бедная испуганная лошадка в конце концов прыгала в воду, мы начинали бросать в реку камни, дабы помешать ей вернуться на берег